Должно мыслить иначе. Оно должно становиться на другую точку зрения. И в этом отношении мое убеждение неизменно. Государство может. Государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада. Когда дом горит, господа, вы вламываетесь в чужие квартиры, ломаете двери, ломаете окна.